А разве мало бездушных кокеток, которые рады будут завлечь его и исковеркать ей жизнь? Да Фрэнк и сам, может быть, не прочь пасть жертвой этих обольстительниц. Взаимное влечение и физическая близость составляют столь неотъемлемую сторону брака и вообще всякой любовной связи,